Пробила полночь, потом час утра. Гвен сам, незаметив, как, очутился в нескольких шагах от бреши. Пожар, погасая, распространял кругом лишь слабый рассеянный свет. Гвен, погружённый в свои мысли, рассеянно следил за борьбой между огнём и дымом. Вдруг между двумя клубами дыма вылетевшая из пожарища головня Ярко светило верхушку плато, и перед гавеном промелькнул багровый силуэт повозки. Он стал всматриваться. Повозку охраняли верховые в форменных треуголках. Ему показалось, что это та самая повозка, которую они с Гешаном видели и ездили в подзорную трубу несколько часов тому назад, перед закатом. На повозке копошились люди. должно быть разгружавшие её. Они снимали с неё, по-видимому, что-то тяжёлое, издававшее иногда металлический звук. На таком расстоянии трудно было рассмотреть, что это такое. Это походило на деревянный сруб. Два человека сняли и поставили на землю ящик, в котором, судя по его форме, заключался какой-то треугольный предмет. Главня погасло все снова погрузилось во тьму. Гавен задумчиво смотрел на ящик, стараясь разгадать, что именно могло находиться в нем. На плато зажглись фонари, замелькали какие-то тени. Слышны были голоса. Раздавались иногда удары, похожие на удар и топора по дереву. Доносился какой-то металлический звук, точно кто-то точил косу. пробило 2 часа. Тихими, нерешительными шагами, как будто нехотя, Гавен направился к Бреше. Когда он подошёл к ней, часовой, разглядев в полутьме обшитый голуном плащ командира, отдал ему честь. Гавен вошёл в нижний зал башни, превращённый в кордыгардию. На потолке висел фонарь, Он освищял зал ровно настолько, чтобы можно было пройти, не наступая на распростёртые тела караульных, которые разлеглись на соломе по всей комнате и почти все спали. Люди лежали на том самом месте, где за несколько часов перед тем бились с врагом. На осколках чугуна и свинца от картечи Рассыпаных по всему полу, лежать было неудобно, но люди так устали, что это не мешало им спать. При входе командира некоторые из лежавших вскочили, в том числе офицер, начальник караула. ГВН указал ему рукой на дверь в подземелье и сказал: "Отоприте". Засовы были отодвинуты. ГВН вошёл в темницу, и дверь за ним захлопнулась. На каменном полу верхней камеры подземелья, возле квадратной душны в нижнюю камеру, горел фонарь. Тут же стояла кружка с водой и лежала краюха хлеба. На полу лежала хапка соломы. Эта темница была высечена в скале, и если бы узнику пришла фантазия поджечь солому, его труд пропал бы даром. Кемница не загорелась бы, а сам он неизбежно задохнулся бы от дыма. В ту минуту, когда дверь повернулась на петлях, маркиз шагал по камере из угла в угол, привычка свойственная диким зверям, посаженным в клетку. На скрип отворившейся двери он поднял голову, и фонарь, стоявший на полу между ним и Гавеном, осветил лица обоих. Они окинули друг друга таким взглядом, что оба остались пригвождёнными к месту. Маркиз захохотал. Здравствуйте, сударь. Давно уже я не имел счастья вас навестить. Вы были так любезны, что пожаловали меня навестить. Благодарю. Очень рад побеседовать с вами. Мне стало немного скучно. Ваши друзья даром теряют время. Все эти удостоверения и личности, военно-полевые суды и прочие церемонии — только лишняя проволочка. Я на их месте приступил бы прямо к делу. Я здесь у себя. Прошу вас войти. Что вы скажете о том, что теперь происходит? Не правда ли оригинально? Жили-были когда-то король и королева. Король был король, а королеву была Франция. И вот королю отрубили голову, а королеву выдали замуж за Робеспьер. У этого господина и у этой дамы родилась дочь по имени Гильотина, с которой, по-видимому, мне придется познакомиться завтра утром. Я этому рад. Рад и тому, что вижу вас здесь. Не затем ли вы явились, чтобы представить меня ей? Может быть, вас повысили в чине? Назначили палачом? Нет? Если это просто дружеский визит, я тронут. Однако что же вы стоите? Будьте любезны, присядьте. Правда, сидеть придется на полу, ибо в этой гостиной нет кресел. Но живущему в грязи можно посидеть и на земле. Я говорю, это не для того, чтобы вас оскорбить. Ведь мы называем грязью то, что вы называете народом. Надеюсь, вы не потребуете, чтобы я стал кричать «Свобода, равенство, братство!» Помещение, в котором вы меня застаёте, — старинная тюрьма. Когда-то господа сажали сюда мужиков. Теперь мужики сажают сюда господ. Эта ерунда называется революцией. Часов через тридцать шесть мне отрежут волосы. Это бы ещё ничего. Обе с табаку очень плохо. Было бы весьма любезно с вашей стороны, если бы вы послали за моей табакеркой. Я забыл её наверху в зеркальной, где когда-то вы играли с ребёнком и прыгали у меня на коленях. Мне хочется вконец сказать вам одну вещь. Для вас это будет новым. Ваше имя Гвен. И как это ни странно, В ваших жилах течёт благородная кровь, та же, что и в моих. Эта кровь сделала из меня благородного человека, а из вас сволочь. Не скрою, я хотел вас убить. Я сделал для этого всё, что зависело от меня. Три раза я собственноручно наводил на вас пушку. Это невежливо, сознаюсь, но странно было бы ожидать, чтобы неприятель во время войны старался соблюдать вежливость. Кругом всё залито кровью и пожаром. Убили короля. Хорошие времена. Он помолчал и потом опять заговорил в том же тоне. И как подумаешь, что ничего бы этого не случилось, если бы повесили Вольтера? и сослали бы на галеры руссо. Ах эти люди науки. Какое зло для дворянства, какой ужасный бич. Уж я бы расправился с этими бумагомарателями. Мы в наше время умели чинить суд и расправу. Вот в этой самой комнате четвертовали людей. На стене даже остались следы от колёс. Мы не любили шутить. Нет, нет, не надо песак. Пока будут Вольтеры, будут и мараты. Пока будут бумагомаратели, будут и убийцы. Книги создают преступления. Права человека, права народа одна фантазия, пустые слова, полнейшие бессмыслицы. Ваши сволочи, ваши дураки, ваши оборванцы. Что называют они правом? бого убийство и царю убийство. Разве это не гнусность? Мне за вас обидно, милостивый государь. Вы принадлежите к древнему бретонскому роду. У нас с вами общий прадед, Говенд и Туар. А вы за счастье почитаете быть граждански равным моему конюху. Ваши друзья, презренные негодяи, Они гордятся делом своих рук. Как не гордиться? Прогресс поразительный. У нас в армии за пьянство наказывали водой. Уличенный в пьянстве солдат должен был три дня к ряду выпивать перед фронтом паштофу воды. Это наказание вы отменили. Вы уничтожили все прошлое, начиная с бастилии и кончая календарем, где вы заменили святых овощами. Прикрас, господа граждане. Царствуйте. Хозяинничте во Франции. Распоряжайтесь, не стесняйтесь, будьте как дома. Убивайте королей, убивайте дворян, убивайте священников, истребляйте, разрушайте, разоряйте, топчите ногами старые законы, старые традиции, старые нравы. Опрокидывайте престолы. Оскверняйте алтари, упрёжняйте бога и плешите на развалинах. Это ваше дело. Я сказал всё. Теперь отправляйте меня на Гилеатину, господин виконт. Честь имею кланяться. И он прибавил: Я наговорил вам много горьких истин. Но чего мне бояться? Я мёртв. Вы свободны. сказал Гвен. Он подошёл к маркизу, снял с себя плащ, накинул его на плечи Лантенака и спустил на глаза ему капюшон. Они были одного роста. Что ты делаешь, спросил маркиз. Гвен, не отвечая ему, крикнул: "Поручик, отоприте!" Дверь отворилась. "Потрудитесь запереть за мной". Снова крикнул Говен и вытолкнул за порог ошеломленного маркиза. Нижний зал башни, где помещалась Кардагардия, освещался единственным фонарем, дававшим очень мало света. При этом слабом освещении те из солдат, которые не спали, видели, как мимо них по направлению к выходу прошел человек высокого роста в командирском обшитом голуном плаще с капюшоном. а не отдалён ему честь, и он исчез за дверью. Маркис не спеша прошёл всю кордегардию, прошёл брешь, несколько раз стукнулся головой о выступы камней и вышел из башни. Часовой, приняв его за гвэнна, сделал накрав. Дверь подземелья закрылась. За дверью остался гвэнн.